было все еще слегка пьяненьким и шагало кое-как, постоянно спотыкаясь и поскальзываясь на мокрой траве. При этом шедший впереди вождь умудрялся на ходу что-то втолковывать Ивану, обернувшись и размахивая руками. Иван Андреевич в ответ смеялся и хлопал того по телу, озябший Романов повернулся к очагу и протянул к огню окоченевшие ладони. До подъема оставалось десять минут.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 Разложив вокруг костры с принесённых с собой веток, люди стали в прочную оборону, дожидаясь, пока лихорадочно орудовавшие лопатами Серый и Юра не выроют глубокую могилу и не похоронят вождя. Ни копий, ни дубинок псы не боялись, но запах палёной шерсти сразу охладил их пыл, и свора всё это время держалась на приличном удалении от людей. «Ладно, парни, утром видно будет».